Глава пятнадцатая Народу на подходе к городу Руал было немного. Миновав торговые ряды, что раскинулись под внешней стеной, мы присоединились к очереди, растянувшейся перед городской заставой. стражи в уже знакомых нам тёмно-синих униформах недаром ела свой хлеб. Солдаты тщательно проверяли каждого, кто желал попасть в город. Я заволновался, но потом заметил, что стражу интересовали исключительно местные. Да и то не сами горожане, а их кошели. Нас же даже никто и не притормозил. Сказать, что за стенами было оживлено и многолюдно, означало сделать городу огромный комплимент. Жизнь словно покинула это место. После ворот за пустующей площадью с сухим фонтаном мы направились по небольшой звелистой улочке, в конце которой стоял скромный домик под черепичной крышей. «Прибыли», — объявил Элсон и притормозил. «Ты знаком с хозяевами?» — спросил я с любопытством. «Потому что дом совсем не походил на трактир. Это было обычное жилое строение с окнами, прикрытыми ставнями». «В нашей ситуации лучшего места не найти», — ответил Элсон. «Какой-то непонятный дом», — спросил Айк. «Это не просто дом, это отменная харчевня». «Где ты здесь харчевню разглядел?» — удивился Рик. «Не волнуйтесь, сейчас сами все увидите». Дверь открылась не сразу. На пороге появился высокий человек. Он оказался даже выше Элсона. Хозяин обменялся с южанином парой слов, после чего нас пригласили войти. В то же самое время трое хмурых мужчин вышли из-за угла и, не говоря ни слова, взяли наших лошадей. Айк и я недоуменно уставились на Элсона, но тот уверенно покачал головой, мол, все в порядке. Внутри все выглядело совершенно обыкновенно для обычного городского дома — Простая мебель, очаг, запахи стрепни с кухни и виск детей где-то на втором этаже. Но как только внешняя дверь закрылась, хозяин подошел к книжным полкам и раздвинул их с удивительной легкостью. За ними появилась ведущая вниз лестница. В отличие от верхнего этажа, подвал выглядел как раз как обычный трактир. Там имелся прилавок, стояли столы, виднелась еще одна дверь. Воздух был пропитан запахами трав, жареного мяса и трубочного табака. Но удивляло не это. Большой зал переполнял народ. В основном это были вооруженные мужчины с суровыми покрытыми шрамами лицами. Некоторые поглядывали на нас с любопытством. Кто-то кивал Элсону, кое-кто даже одарил южанину рукопожатием. Грубые на вид девицы – Усадили нас за столик и принесли ужин. «Что-то меня это место не радует», — прошептал я. «Не беспокойся, место надежное, а большинство этих парней совершенно безобидны». «Все равно придется спать с оружием под подушкой», — подумал я, и тут же осознал, что именно это я и делал каждую ночь, с тех самых пор, как мы нашли в пустой обители Ордена странную книгу о Алавантаров. «А как же Гапа и его люди?» что если они тоже сюда явятся, — спросил Айк. «Здесь таковых на порог не пускают», — ответил Элсон. «Вот вам ключ. Закончите ужин, идите в комнату. Наша дверь последняя слева. Я приду позже. У меня есть кое-какие дела в городе». Комната оказалась весьма приличной. Вдоль стен стояли пять кроватей с чистыми простынями и множество подушек. Увидев перед собой мягкий матрас, Я почувствовал жуткую усталость и, толком не раздевшись, упал, как каменный. Но не успела голова моя коснуться подушки, как меня посетило видение. В знакомом зеленом зале меня ждала А.Т. «Твой путь становится все труднее и опаснее», — произнесла она, опустив приветствие. «Враги уже проведали о вашем путешествии. Я пока не знаю, что именно они уготовили для вас» но я точно знаю, что вы должны остерегаться двух вещей — жёлтого плаща и зелёного огня. Не доверяйте тем, кто придёт к тебе с этими вещами, они желают только зла. Не успела А.Т. закончить, как зелёный зал исчез. Я открыл глаза, друзей в комнате ещё не было, должно быть, засиделись за пивом. Повернувшись на другой бок, я попытался уснуть, но ощутил чьё-то присутствие. Я привстал и осмотрелся. «Надеюсь, ты не веришь всем тем глупостям, что она тебе говорит?» услышал я чей-то вкрадчивый голос. «Кто ты?» — крикнул я, вскакивая с кровати, рука сама потянулась к мечу. «Ну-ну, зачем браться за оружие в такую чудную ночь? Я здесь не для того, чтобы драться, я лишь пришел кое-что сообщить. Может, сначала назовешься?» «Брось оружие, я же сказал, что не собираюсь драться». В голосе невидимки почувствовалось раздражение. Он что-то прошептал, и я ощутил в плече острое жжение Змейкой оно пробежало вниз к ладони, сжимавший меч. Рукоять вдруг стала ледяной, боль пронзила пальцы. Вскрикнув, я выронил меч, боль тут же исчезла. — Полагаю, теперь ты будешь вести себя более разумно, — продолжил голос. — Посмотрим, — сердит ответил я, растирая руку. — Лучше... «Послушай. Передо мной появилась темная фигура, но почему-то я все равно видел только смутный силуэт без лица. Я давно наблюдаю за тобой, и позволь мне высказать заслуженный комплимент. Твои успехи впечатляют. Если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, то, вероятно, нам предстоит встретиться еще раз. Пока же я пришел лишь предупредить». «О чем же?» — спросил я с иронией, быть может, чуть наигранной. «Та женщина, та иноземка, что наведывается к тебе во снах, она тебе не друг. Ты должен знать, что у нее свои планы, свои цели, и они не имеют ничего общего с твоими. Я знаю, о чем ты думаешь. Она спасла тебе жизнь, помогла в трудную минуту. Ты прав, все так и есть. Но только потому, что ты ей нужен живой и здоровый». Но придет время, когда она от тебя избавится за ненадобностью. Будь готов к этому и не говори, что тебя не предупреждали. На этом голос умолк и фигура растаяла в темноте. Я сделал шаг вперед, но там, где только что стоял неизвестный, было пусто. Я зажег свечу, ее мягкий свет озарил комнату. Все выглядело как обычно. Внезапно огонь свечи разгорелся ярче, Вспышка света на мгновение ослепила. Я проснулся. Спать больше я не мог. Одевшись, я вышел в коридор, где у лестницы негромко беседовали Рик и Айк. «Тоже не спится?» — спросил брат. Я кивнул, выпил сидра и рассказал о странном визите. «Уверен, что невидимка приходил во сне, а не наяву?» — спросил Айк. «Нет, не уверен. Голос как из видения, а боль в руке как настоящая. «Ты его раньше видел?» Продолжал расспрашивать Айк. Не знаю, он все время стоял в тени. А голос? Я на секунду задумался, прокручивая прошлые видения и прошлые события, и покачал головой. Нет, не слышал. но Замечательно вздохнул Айк. Еще один советчик. Сколько у нас их теперь? 5-6 И главное, не поймешь, кому из них верить, добавил я. По-моему, Ати верить можно, заметил Рик. Она нам помогает. «Допустим», — сказал Айк. «Но зачем вдруг какая-то иноземная колдунья решила помогать простым парням из Виллона?» «Она же все объяснила», — попытался возразить Рик. «Объяснила-то объяснила, только все равно ничего не понятно. Вот скажи, когда наша иноземная спасительница появилась в первый раз?» — спросил Айк. «Когда мы нашли книгу», — ответил я. «Именно», — Айк наклонился поближе. «А почему она не приходила раньше?» Почему не помогла с караваном, не предупредила? Наверное, у нее были на то причины, и потом задача, которую она поставила перед нами, слишком важна, чтобы отвлекаться на мелочи, — ответил Рик. «Ах да, задача — спасти мир!» — Айку хмыльнулся. «Не хочу никого обидеть, но такие великие цели не для нас. Может, оно и так, только мы уже не простые парни из Виллона, мы оруженосцы, — объявил Рик. И нам уже удалось многое. «Для спасения и Тории все равно мелковато. Мы же не хранители», — как-то обиженно сказал Рик. «Это уж точно», — согласился я. «Но в одном Айк прав. Мы должны ко всему относиться с осторожностью. Так будет безопаснее. А пока давайте доберемся до Азороса в целости и сохранности». «Ну, это от Элсона зависит», — заметил Айк. «Мы в очередной раз осознали, что доверили своей судьбы Чужому человеку легкомысленно? Возможно, но другого выхода у нас не было.